Глава 15. Я заметил, как менялась в лице кошка по мере приближения к дому. Она беспричинно облизывала нос, терла уши и перекладывала на руле руки. «Волнуешься?» «Не знаю, зачем я задал очевидный вопрос». «Больше за родителей, чем за себя». «Приготовься сразу, реакция будет бурной». Не знаю, как мать, но отец может и отлупить. У него один ответ на неукладывающееся в его рамки поведение. Нет, вообще, он обрадуется, что я жива, но потом захочет научить меня жизни. Да ладно тебе, все будет хорошо. При нас он не станет играть злого, папашу. Надеюсь. В лобовое стекло ударилась летучая мышь, оставила кровавое пятно и застряла, зацепившись крылом в массивном дворнике. Ляля -ля включила дворник, чтобы убрать ее, но мышь держалась крепко. Ее мертвая голова с мелкими зубками со свистом елозила по стеклу. «Дурной знак!» — вздохнула кошка. «Вот у этой птички вечер не задался, а у тебя все будет хорошо». Мы въехали, как я понял, в населенный пункт. Здесь было освещение, много автомобилей и большое количество светящихся окон. «Ляля припарковала машину на тесной стоянке. Наш транспорт, по сравнению с теми, что стояли рядом, выглядел большим и старомодным. Я предположил, что этот уровень отличается доходами от того, на котором кошка раздобыла грохочущую развалюху». «Приехали», — сообщила Ляля. Она долго собиралась с духом. Момент предстоял волнующий. «Как я выгляжу?» — спросила у меня кошка. «Как всегда превосходно». «За то время, что мы вместе, взгляд у тебя стал более жестким. Остальное без изменений. Главное, чтобы они не приняли меня за бродягу». Она оттопырила пол из своей кофты, разглядывая ее в слабом освещении салонной лампочки. Поистрепалась Алиляу. Она засмеялась. Уже имя свое кажется чужим. «Иди, не бойся. Если что-то пойдет не так, сразу говори. А я не одна, с друзьями. Прошу любить и жаловать, и сразу зови нас». Мои родители могут показаться еще более консервативными, чем родители Антоша. Прошу заранее, если они будут бегать от вас с криками, не принимать их поведение за обычное. Ляля, хватит себя накручивать. Иди уже, яви себя бедным родителям, выплакавшим все слезы в подушку. Что сделавшим? Ах да, вы же не плачьте слезами, просто иди, иначе я пойду первым. Или я, — добавил змей, уютно расположившийся на широком заднем диване. В темноте ему было позволено выбраться из багажника. «Всевидящий кот, помоги». Ляля -ля резко выдохнула, открыла дверь и потопала к родительскому крыльцу. Ее смелости хватило до самой двери, возле которой кошка опять впала в нерешительность и оглянулась. «Я показал ей кулак». Ляля -ля занесла руку, чтобы нажать на звонок. «Секундная заминка», и она его нажала. Я заметил, как опустились ее плечи, как у побитой. Прямо картина возвращения блудной дочери. В окне рядом с дверью загорелся свет. Дверь открылась. На лялю упал свет лампы, что была в руках у кошки, одетой в пижаму. Вы слышали, как в марте воют коты? Так вот, что-то подобное началось спустя мгновение после того, как дверь открылась. Лялю втянули в дом, но дверь не захлопнули. Из дома доносился множившийся вой, похожий на плач огромных младенцев. «Вот ее реально потеряли», — произнес я. «Да», — согласился змей, — «сейчас все соседи сбегутся». Кто-то из семейства Ляли все-таки догадался закрыть дверь. На улице стало тихо. «Куда потом?» — спросил после некоторого молчания Антош. «Пойдем в Транзабар. «Зачем?» «Не знаю, чувствую, так надо». Согласись, от мысли навсегда остаться в своем мире становится душно и тесно. Соглашусь. Мелко и неинтересно. Точно. Любой миллиардер из моего мира — напыщенный карлик, променявший свободу мысли на деньги. Антош согласно кивнул. «Вот реально, что думаешь, что и получаешь. Это какой-то новый уровень мышления, прямо волшебство. При всем при этом я не воспринимаю перемещение как нечто магическое». «Вполне себе осознанный труд, который может со временем ощущаться как рутина». «Не скоро, надеюсь», — меланхолично ответил змей. Кажется, он собирался заснуть. Вдруг дверь в дом Ляли открылась, и на пороге появилась она. Из дверного проема показались еще две кошачьи мордахи размером поменьше. Кошка махнула нам рукой. У меня учащенно заколотилось сердце, как на смотринах перед чужими родителями. «Идем, Антош, нас ждут». Змей резко выпрямился и ударился головой о потолок. «Куда?» Он все же успел заснуть. «А, понятно». Обе детские мордахи исчезли, когда мы с Антошем оказались на виду. «Не бойтесь!» — крикнула внутрь дома кошка. «Ребята живее, пока вас не увидели соседи!» Вид у Ляли был немного растерянный. «Все нормально?» — спросил я, поравнявшись с ней. «Нормально». Она не стала вдаваться в подробности. Нас ждали в большой комнате, уставленной резной деревянной мебелью. Отец, я сразу понял, что это он по его размерам крупный, раза в два больше дочери. Как ни старался он держаться подобающим главе семейства образом, но только глаза его выдали. Я видел, как они у него расширились, когда мы вошли. Отец сидел в большом кресле, напоминающем трон. Остальное многочисленное семейство собралось вокруг него. Патриархат в кошачьем семействе цвел пышным цветом. Супруга, мать Ляли, стояла рядом. Самые младшие дети спрятались за нее и испуганно выглядывали из-за спины. «Это мои друзья, Жорж и Антош», — представила нас кошка. Я кивнул, чувствуя себя, как на приеме у английской королевы. Антош неловко повторил мой жест. То, что я здесь их заслуга, поэтому прошу относиться к ним с подобающим уважением и не делать акцент на их происхождении. Для них мы тоже произошли от животных. Ляля -ля постаралась упредить вопросы, которые обязательно должны были возникнуть. «Это мой папа», — представила Ляля -ля отца. Главный в семействе кот поднялся с трона и снова сел. Папа волнуется. — объяснила Ляля его скромный жест. — Ничего, мы его понимаем. Я сделал шаг к нему и протянул руку. Отец тоже протянул руку вперед. Я пожал ее. — Очень приятно. Ляля рассказывала о вас много хорошего. Отец ничего не ответил, будто находился в некоторой прострации. — Мои друзья называют меня Лялей. Так им удобнее, — пояснила кошка. — Это мама. Ляля подошла к матери и, как дочь, обняла ее за плечи. «Очень приятно», — ответили мы с Антошем в один голос. «Спасибо вам», — поблагодарила нас мать. «Мы были уже готовы к самому худшему». «Да, спасибо», — наконец подал голос отец. Видимо, немногословие у него было возведено в культ. Ляля показала по очереди своих братьев и сестер. Родственники выглядели напуганными и старались не показываться из-за матери и отца. «Не бойтесь, они только на первый взгляд другие. Обещаю вам, что через несколько часов вы будете воспринимать их так же, как и нас самих». Ляля попыталась успокоить родных, но на самых младших ее слова не подействовали. «Те, кого я принял за подростков, набрались смелости и вышли из-за спин родителей». «Привет!» — я помахал рукой. «Наше почтение вашей прекрасной семье, воспитавшей такую дочь, замечательного друга, надежного и смелого товарища». Да! «Товарища!» — подхватил змей. Мой высокопарный комплимент создал заминку, во время которой никто не мог понять, как себя вести. «Папа?» — Ляля намекнула отцу, что пора бы уже разморозиться. Похоже, нестандартные ситуации не были коньком ее отца. Он жутко тормозил, но пытался сохранить хорошую мину. «Э, э да, спасибо. Нам очень приятно, что вы вернули нам дочь». «Проходите, пожалуйста, в дом. Чего топтаться на пороге? Ляля, -ля, проведи гостей в гостиную и включи телевизор. Хотя вам, наверное, не интересно что показывают у нас». Неожиданно мамаша взяла инициативу в свои руки. «Дети, принесите настольный сквош». Папа-кот поднялся с трона. «Что ты в самом деле сквош?» «Гости устали с дороги, им еще с мечом прыгать. Принесите альбом, я познакомлю их со своей родословной». «Папа, мы для них...» Все на одно лицо, какая им родословная. Пусть они сходят в душ, смоют пыль дальних странствий. Затем я покажу им дом, расскажу, как мы живем. Уверена, им есть чему удивиться. Да, конечно, Алиляу. Отведи их в душ, в тот. Ну, ты поняла. Мать нагнулась к уху дочери. Нижний забился шерстью. Хорошо, идемте за мной, позвала нас Ляля. -ля. Мы со змеем, довольные окончанием официальной церемонии, поспешили за ней на лестницу, ведущую вверх. Проходя мимо детворы, услышал возглас. «Смотри, у него нет хвоста!» В доме было по-особому уютно. Уют создавало деревянное окружение и необычно приятный воздух, свежий, как в утреннем лесу. Тусклые лампочки придавали этому уюту сказочную атмосферу, пригодную для восприятия очумительных историй ляля -ля облегченно выдохнула когда мы остались одни прошу прощения такой тормознутой встречи у нас еще не было папа потерял дар речи обычно он ведет себя как отставной генерал который тренируется на нас из за отсутствия войска теперь он будет корить себя и пытаться наверстать непроявленный авторитет ляля -ля, все нормально у тебя отличная семья дружная пусть ведут себя как считают нужным не каждый же день к ним приходят в гости и на мирцы Спасибо, Жорж и Антош, за понимание. Они еще в шоке от того, что я вернулась. Они были уверены, что я погибла. Велось расследование, моих знакомых таскали на допросы, но все бесполезно. Пропало, как к корням ушла. «Да, тебе следует задержаться дома подольше, чтобы не травмировать родителей», — посоветовал Антош. «Только скажи, а мы с Жоржем подождем. Нам теперь торопиться некуда». «Да? Не будем загадывать. Я слишком хорошо знаю отца. Если задержусь, он начнет брать мою жизнь в свои руки». «Видно будет. Давай показывай, как у вас душ работает». Помещение душевой было выполнено в виде вертикальной деревянной капсулы, прикрываемой шторой из пропитанной непромокаемой ткани. Внутри капсулы имелись два вращающихся крана. «Холодная и горячая», — догадался я. Ляля -ля засмеялась. «Нет». Один кран — это восходящий поток древесного сока. Он сладковатый, питьевой. Второй — как раз для мытья, нисходящий, горький. Серьезно, вы сосете соки прямо из дерева, кровопийцы? Ему это не вредит. Воды у корней предостаточно. А унитазы подключены таким же образом. Конечно, а ты думаешь при такой плотности леса и с такой небольшой площадью питания у каждого дерева реально вымыхать под небеса? Не знаю, я не Мичурин, однако я понял точно, кто-то строит города на костях, а кто-то на другом материале. Вас не упрекнешь, что вы засрали город. Симбиоз. Я оглядел душ еще раз. А мыливаться чем? Не надо. У древесного сока прекрасные моющие свойства плюс естественный парфюм. Из душа выйдешь другим человеком. Главное, чтобы побеги потом не дал, а то мамка заругает за лишние черенки. «Ладно, далеко не уходите, если у меня что-то не получится с вашей техникой, я позову». Антошу душ был до фени. Его достаточно было протереть сухой ветошью для блеска. Я разделся и забрался в капсулу душа. Открыл один кран. Из него потек ароматный сладковатый сок. Я сделал несколько глотков. Приятно и чертовски живительно. Открыл второй кран. Полившаяся из него прохладная вода имела горьковатый травяной аромат. Я не удержался и попробовал ее на вкус, действительно горькая, да еще и вяжущая жидкость. Натирая себя пахучей водой, я напевал старую песню про родину и березовый сок. Сам при этом размышлял о том, насколько причудливы миры и как это здорово знать о том, что они есть, и пребывать в них, наслаждаясь многообразием подходов к обустройству жизни каждой цивилизации. Душ придал мне сил и настроение. Ляля ждала, как и обещала, за дверями. «Ну, с помойкой!» — поздравила она заимствованной у меня фразой. «Спасибо. Ваши древесные души — это нечто, как баня с березовым веником. Жаль, только тепленькая не идет». «Тепленькое у нас только в моргах моют. В последний раз!» — усмехнулась Ляля. «Ох ты! Не, с покойниками мыться не пойду. Какие планы на вечер?» Отец уехал сделать заказ в кухню на вынос поинтересовался, чем вы питаетесь, и был сильно удивлен, что наше питание почти не отличается от вашего. «Звери», — ответил я односложно, но всеобъемлюще. «Как родня на нас отреагировала?» Младшие сказали, что будут сидеть в детской, пока вы в доме. Старшие смелее, вы их заинтересовали. Обещали пообщаться и задать вам разные вопросы, так что будьте готовы к разной подростковой чепухе. «Ну вот, а ты боялась, что от нас будут бегать по дому, как от чумных». Молодежь более гибкая в плане адаптации к новым обстоятельствам. «Веди нас к ним! Займем себя с Антошем в ожидании званого ужина!» «Идемте, они ждут вас на террасе!» и в представлении кошки оказался средних размеров открытый балкон. Трое родственников, я затруднился точно разделить их по половому признаку из-за одежды в стиле унисекс, заволновались, когда мы вошли. «Что, молодежь, как дела?» Мой вопрос должен был звучать нейтрально и не обязывал отвечать на него подробно. «Сойдет», — ответил один из подростков. «До сегодняшнего вечера нас волновали совсем другие дела». Серьезные и какие же?» «Разные», — ответил другой лялин родственник. Их мурлыкающая речь не прояснила половую принадлежность. В отличие от папаши, типичного самца, эти были еще субтильными и по-мужски неразвитыми. «Жорж, Антош, я оставлю вас, пойду помогу маме». Кошка развернулась, чтобы уйти, но остановилась. «Ребята, не слишком наседайте на гостей». Родственники пообещали не наседать. Вид с террасы открывался интересный. Освещенный желтым светом в несколько уровней городок выглядел очень уютно и тихо. Ветра здесь не чувствовалось совсем, но и душно не было. Такой погоды на земле почти не бывает. Редко, когда случается, что ночью ненадолго ветер остановится совсем, и природа погружается в безмолвие. В круглый колодец наверху, созданный сплетением веток, были видны звезды. Пока все молчали, не зная, с чего начать разговор, я наслаждался восприятием нового. Антош тоже перегнулся через парапет и замер, разглядывая город. Новые впечатления питали нас, наполняя душу сладкой вибрацией причастности ко всему окружающему. Помнится такое же ощущение, я испытал однажды, когда отец купил мне с рук игровую приставку с коллекцией игр. Я обложился дисками и не мог поверить, что эти виртуальные миры — мои. «А вы знаете, что у нас скоро начнется война?» — мои мысли перебил код-подросток. «Война? Зачем?» — я не смог сразу осмыслить его вопрос. «Как зачем? Эти пятнистые недоноски считают, что мы нарушаем их границы. Мы с братом через год пойдем служить и попросимся на фронт, если война начнется». «А перед тем, как идти на войну, я предлагаю вам сделать трепанацию черепа и вынуть мозг. Так вас будет сложнее убить», — посоветовала подросток с более нежным голосом. «Я понял, что это девочка, и она была по-подростковому ехидной». «Заткнись!» — резко оборвал ее брат. «Твое дело с куклами играть и учиться еду готовить». «Не, парни, война — плохое дело. На той стороне, на таких же террасах, стоят такие же юноши, как и вы, которых убедили в том, что кризис никак, кроме как войной, не решить». «За любым большим конфликтом стоят большие люди со своими интересами. Когда-то я тоже думал, как вы, но после недавних событий стал считать иначе. А если они нападут первыми, нам что, бросить соотечественников на их штыки?» В «Братьях» бурлил подростковый максимализм. «Хотелось бы сказать тебе, что защита Родины — это героический поступок. Так оно и есть на самом деле. Но те, кто развязал войну, ни за что не останутся на передовой». Для них важнее спасение своих активов, и часть их богатства вы будете защищать ценой своей жизни. Поэтому лучше, чтобы войны никогда не случилось, для чего надо прикладывать все усилия, чтобы она была невозможна. А как это? Народная дипломатия, вы общаетесь с кем-нибудь с той стороны? С пятнистыми в голосе лялиного брата чувствовалось все отвращение, которое он испытывал к врагу. Ни за что. «Ну, тогда получите, что заслуживаете». Лиляу В двух словах рассказала о том, как вы познакомились. Расскажите подробнее». Сестре были неинтересны разговоры о войне, и она вовремя сменила тему. «Хорошо, я расскажу. Антош, дополнишь, если я что-нибудь упущу». Змей кивнул. Все началось в ковше одной катапульты. Кошки слушали, открыв рты, временами утирая нос розовыми языками. Младшие братья и сестры незаметно подобрались к входу на террасу и лупились на нас желтыми глазками. Видимо, рассказчик из меня неплохой, потому что на протяжении всего повествования никто не проронил ни звука. Я пропустил историю про то, как Ляля телепортировала сестру Антоша, сразу перескочив на момент попадания в их мир. Мы сидели в машине и с волнением ждали, когда нас пригласят, — закончил я свой рассказ. Это невероятно! Сестра Ляли несколько раз подряд облизала свой нос, что говорила о ее крайнем волнении. «Я тоже хочу посмотреть другие миры. Возьмите меня!» «Это опасно!» — Антош развернулся в сторону подростков. «Вначале нам надо самим разобраться, что к чему в этих мирах. У нас есть предположение, что готовый человек не сможет путешествовать по мирам. Такие люди, как твои братья-милитаристы, не впишутся в психологический портрет путешественника по мирам. «Все верно, надо видеть в каждом существе человека, как бы он при этом не выглядел», добавил я и принял позу как для фото. Сестра Ляли засмеялась, оценив мой жест. «Вы почти такой же, как мы», произнесла она сквозь смех, «только лысый». «Ничего, ваша сестра тоже поначалу этому удивлялась, а теперь видит, что это даже практично». «А я что, не похож на человека?» насупился змей, уязвленный тем, что его проигнорировали. Вы? «Не совсем», — призналась сестра. «Не совсем похожа на мое представление». «Антош, обрати внимание, на самом деле это очень умный ответ, предполагающий, что девушка стоит на пути понимания, для которого требуется время. Думаю, для нее миры скоро распахнут свои двери». «Она зануда!» — одного из братьев задело, что я отвесил комплимент его сестре. «Не зануда, а увлекающаяся. А вы, без бестолочи, до сих пор бегающие с рогатками». «Эй, я слышу, в ваших отношениях ничего не поменялось!» На террасу вышла Ляля. «Отец привез заказ. Мы можем идти в гостиную». Пока мы спускались по лестнице, Ляля шепнула нам, чтобы мы не проговорились отцу насчет того, что она не собирается оставаться дома. Он думает, что я вернулась насовсем и ждет, когда снова выйду на работу. Он очень любит, чтобы у нас в семье все было как у людей. «Надо же! Два часа назад он не был уверен в том, что ты жива!» Позиция отца удивила змея. «Но раз я жива, то нет, ничего важнее, как снова выйти на работу. Теперь я понимаю, как за сомнением ему совсем не видно кругозора. Однако расстраивать отца раньше времени не стоит. Хочу, чтобы все прошло как надо. Обещаете?» «Конечно». «Не переживай, буду нем, как рыба». Мы посмеялись над воспоминаниями начала нашего путешествия, когда попали в плен к рыбам. Нас ждали. Если вы думаете, что у кошек такие же столы, как и у нас, то ошибаетесь. Столов у них не было совсем. Многочисленное семейство слонялось по гостиной с кусками в руках. «Присоединяйтесь», — вежливо предложила мать Ляли и отвела нас к стенной нише, в которой стояло блюдо с теплыми кусками мяса. «Спасибо», — я взял кусок прямо в руки, как это делали остальные. Затем подумал про змея. «У вас есть какой-нибудь инструмент для нашего друга?» «У него с хватательными возможностями не очень». Мать заметалась, не зная, что предложить. Выручила всех ляля, понимающая, что требуется. Нашла какую-то здоровую вилку и наткнула на нее кусок мяса. Антош закрутил хвост вокруг вилки. «Благодарю. Мясо оказалось неплохим, нежным. На мой вкус не хватало соли и специй». Кого мы едим? Мне было любопытно знать, кому принадлежало такое нежное мясо при жизни. Точно хочешь знать? Я имел не настолько сильное воображение, чтобы у меня сработал рвотный рефлекс. Мясо по виду принадлежало млекопитающим, что уже успокаивало меня. Точно. Обезьянина. Что? Я чуть не переполошил семью своим возгласом. Изверги, добавил я шепотом, надо было сводить тебя на рынок, шаурмо из кошек накормить. «Я не виновата. Отец уехал до того, как я сообразила, что тебе может не понравиться. У нас это недорогое и нормальное мясо лучше, чем птичье». ля-ляу, что-то не так?» Мать заметила наш диалог. «Нет, мам, все нормально. Просто Жорж интересуется, из какого животного готовится это блюдо». «Да, поразительно вкусно. Такой необычный привкус сладит. Мне не хотелось доставлять семье Ляли какой-либо дискомфорт своими пищевыми пристрастиями». Ой, я рада, что вам нравится. Если хотите, мы можем вам с собой дать». «Спасибо. Если все не съедим, то почему бы и нет?» «Я могу вам привезти несколько живых макак. Забьете и приготовите, когда проголодаетесь», — продолжил отец кошачьего семейства. «Дочь обмолвилась, что вам еще далеко идти». «Спасибо. Не нужно. Сколько нам еще идти, мы и сами не знаем. В мирах расстояние относительно». Чем лучше себе представляешь место, куда хочешь попасть, тем быстрее там оказываешься. Мудрено как-то. Как бы я ни представлял себе туалет, расстояние до него не меняется. Если представить себе туалет прямо в постели, то он там и будет, не удержался я, чтобы не поддеть кота. Его замечание, лишенное критического осмысления, раззадорило мой ироничный ум. Ляля -ля незаметно ткнула меня в спину рукой больше не буду», — произнес я одними губами. «А правда, что у вас дома из камня?» — глава семейства подошел к нам. «У нас дома выточены химическим способом прямо в горной породе. На наш взгляд это разумно по причине избытка гор. К тому же каждый дом имеет огромный срок службы. Вот моя семья — это пятое поколение людей, живущих в нем», — ответил за себя Антош. «А у нас дома строят в основном из бетона, затвердевающего минерального раствора, реже из дерева или других материалов», — подхватил тему я. «Папа, их дома замечательно красивы. Они имеют строгую геометрическую форму и выглядят как дома пришельцев. В них много стекла, отчего внутри очень светло», — вдохновенно поддержала меня Ляля. «Прежде она не делилась со мной своими впечатлениями о моем мире». Не знаю. Отец не воспринял ее эмоции. По мне так дома в деревьях полезнее. Возможно. У вас очень приятный воздух в доме, как в лесу, я согласился с котом. Ну так все же живое. Кот обвел стены дома куском мяса. Натуральное. Это потому что моли давно не было. После обработки против нее еще год все воняет химикатами. Каждый мир хорош по-своему. Не надо их сравнивать, разумно отметить особенности и принять каждый таким, каким он исторически сложился. Антош выступил в самой удобной для себя ипостаси рассудительного змея. Кота задела замечание, он метнул на гостя недобрый взгляд. Его рассуждения вряд ли подвергались оценке или сомнению в семье. Ляля, чтобы упредить возможную ненужную полемику, которую ее отец обязательно затеет, громко обратилась к матери. «Мама, а может быть, пора вино подать?» Мать переняла эстафету. «Гости, одну минуту, сейчас я подам самое лучшее вино, которое только умеют делать в нашем городе. Из винограда, с верхних полей». Мать убежала и вернулась раньше, чем ее супруг нашел повод затеять спор. Ляля помогла разлить напиток по деревянным кружкам, похожим на средневековые пивные. «Антош, нахваливай вино», — шепнул я змею. «Почему я же еще не попробовал?» До него не сразу дошло, что создалась неловкая ситуация. Не тупи, а то кот съест нас на завтрак. Только после второго намека змей сообразил, в чем дело. Ручка кружки удобно легла в кончик его хвоста. Антош сделал глоток и причмокнул. Это вино необыкновенно вкусное. Серьезно, Ляля, у него такой тонкий букет. Я попробовал тоже. Белое вино не входило в список моих гастрономических предпочтений. Я любил эффект, для чего лучше годились более крепкие напитки, но тут я, признаться, чуть не получил гастрономический оргазм. Я почувствовал в нем солнце, ветер, терпкий вкус косточек, нежную сладость и пьянящий аромат зелени. Это сорт винограда, растущий не на почве, его прививают к стволам деревьев, так что их соки смешиваются и дают такое необычное сочетание, — похвалился заметно подобревший отец. «Папа, оно же стоит невероятных денег!» Ляля -ля перевела взгляд с отца на мать и обратно. «Не дороже радости от твоего возвращения. Я могу себе это позволить». Мягким, но повелительным тоном произнес отец. «Дураки мы! Без подарка пришли. Я это поздно понял». «Неопытные мы еще по гостям ходить!» Змей поставил пустую кружку на пол. Мать подошла с деревянным жбаном, в котором находилось вино. «Я добавлю». «Нет-нет, что вы, мне достаточно». Змей не захотел вгонять семью Ляли в долги. «Ляля, покажи мне туалет, пожалуйста». Я сразу понял, что змей что-то задумал. Обычно он ходил в туалет не чаще, чем раз в неделю. Ляля отвела его в туалет, вернулась и стала рядом со мной. Я понемногу пил вино и закусывал обезьяниной. Отцу Ляли надоело строить из себя памятник. Он подлил себе вина и подошел к нам. Мы сейчас работаем над одним проектом, которого нет у соседей пятнистых. Мы хотим создать водный канал, собирать часть осадков по всей поверхности леса и направлять в одно русло. У наших инженеров появилась идея построить на пути этого потока водогенераторные электростанции. Отец преподнес это явно, надеясь на мое восхищение. Я изобразил его как мог. Невероятно замечательная идея. А каким способом вы получаете электрический ток сейчас? Замечательная. Да она даст нам такое преимущество, которое откинет соседей на сто лет назад. Восхитительно. Главное, успеть все построить до начала войны. Какой войны? Кот удивился моей осведомленности. Подростки зыркнули в мою сторону. Я догадался, что их разговоры никак не предназначались для ушей отца. Да так, птичка одна на хвосте принесла. Отец смерил взглядом Лялю, подумав, что в этом виноват ее язык. «Папа, пока я была там, мне совсем не хотелось рассказывать о проблемах нашего мира. Воспитывай лучше своих пацанов, чтобы они не трепались на каждом углу». Братья показали сестре кулаки. «Да и пусть начинается. Мы им быстро хребет переломим». Кот сменил тему разговора. «Значит, тебе интересно, откуда у нас берется электричество?» «Да, очень интересно». «Из пьезоэлектрических элементов, использующих движение стволов и веток деревьев». Оно непрерывно, так что перебоев нет. А у вас есть что-то подобное. До такого мы точно не додумались. У нас есть атомные электростанции, вырабатывающие электроэнергию за счет расщепления ядер урана. Кот посмотрел на меня, как на человека, споровшего несуразицу. Ляля -ля закатила глаза. Папа, ты всегда хочешь, чтобы все удивлялись тому, что у нас все лучше, чем у других? Что вы расщепляете? Ядра? Не унимался отец. Ну, не знаю, что вам преподают по физике, но в нашем мире считается, что вещество состоит из атомов. Атом из ядра и электронов. Так вот, атомы некоторых элементов можно заставить делиться с выделением большой энергии. Стоит их немного встряхнуть, как начинается цепная реакция. Мы научились ее контролировать и создали на основе этого процесса атомные электростанции. Я посмотрел, отсуляли в глаза снизу вверх. Но у меня было ощущение, что наоборот. Кот ничего не сказал, отхлебнул вина и отошел в другой угол гостиной. «Ушел думать, чем можно крыть твои электростанции», — вздохнула Ляля. -ля. «Не может, чтобы не похвастаться чем-нибудь. Знаешь, без обид, но жил у нас на даче кот, который любил метить свою территорию. Так вот, поведение твоего отца похоже, только он метит территорию иначе, обхвастывает ее». «А вот это звучит обидно. Он все-таки мой отец. Прости». «Возможно, это из-за мяса. Я чувствую себя каннибалом». «Ладно, потерпи немного и не говори отцу о том, что вы уже вышли в космос, а то он совсем расстроится». «Хорошо, что предупредила. Я как раз собирался ему об этом рассказать». «Не вздумай!» «А что это Антош наш засиделся на горшке? Может, стоит проверить его?» «Да уж, подозрительно долго». Ляля направилась в сторону комнаты с клазетом, но Антош попался ей навстречу прежде, чем она успела дойти до него. Змей появился прямо в проходе, причем с мешком. Не ходил он ни в какой туалет. «Антош, ты где был и что в этом мешке?» Ляля прощупала его содержимое, но не смогла определить. «Я исправил ошибку. Я принес гостинцы. Всем!» Антош протянул мешок, чтобы Ляля взяла его в руки. «Где взял Змей-мороз?» «В магазине», — шепнул Антош, — «в твоем мире». «Как так?» — попросил продавца положить в мешок всего помаленьку, но ну и посмотрел на него. Змей скорчил злую гримасу, какую не строил еще ни разу с тех пор, как я его узнал. Он оказался вежливым, сложил все и еще поблагодарил. «Тебя видели? Как ты вообще на это решился? Кроме продавца никто». А этот магазин я приметил еще, когда в парке прятался. Очень красиво там все через стекла выглядело. Ну ты даешь, Антош. Поступок, конечно, сомнительный, но смелый. Я открыл мешок, чтобы проверить, не секс шоп ли ограбил мой близорукий друг. Нет, кажется, пострадала продуктовая сеть магазинов у дома. В мешке лежало все, что продавалось непосредственно у кассы. Шоколад, жевательные резинки, напитки, чипсы, пиво, презервативы, батарейки, радиоуправляемые машинки. Какие-то дрожжи и даже журналы со скидками. По мне, так на кошачий вкус ничего съедобного. Кошачья мелкота незаметно собралась у мешка, заинтригованная его содержимым. «Ляль, глянь, чем можно угостить твоих братьев и сестер». Пока кошка рылась в мешке и проверяла трофеи Антоша, я вынул радиоуправляемую машинку, вставил в нее и в пульт батарейки. Дети следили за моими действиями с нескрываемым ожиданием чуда. Я двинул джойстик вперед. Машинка дернулась. Дети взвизгнули и подпрыгнули на месте. «Не бойтесь, это игрушка. Я сам управляю ею», — успокоил я мелких кошек. Я проверил все кнопки. Одна из них зажгла на машинке иллюминацию. Дети заохали. На их шум пришли подростки, теряющие при виде яркой игрушки независимый вид. Демонстрация возможностей машины прямо у их ног заставила подростков синхронно подпрыгнуть на месте. Я вошел в Раш и выписывал игрушкой сложные фигуры, дрифтовал и пускал машинку в занос. На шум пришли отец с матерью, могучий кот навис тенью над всеми и грозно взирал на мое баловство. Интерес к автошоу под его взглядом быстро угас. Я отдал пульт первому попавшемуся котенку и подошел к Ляле с Антошем. «Что у вас?» «Здесь одни сладости, либо то, что мы с Антошем не понимаем». Ляля покрутила в руках коробочку с презервативами. «Я оглядел большую кошачью семью. Вы это точно не используете. Если не применять по назначению, то это воздушный шарик». Я взял в руки пачку, вынул из нее презерватив и надул. «Можно украсить дом в честь твоего возвращения». Дети разрывались между содержимым мешка и тем, кому достанется пульт. В итоге они передрались, и отцу пришлось отобрать у них игрушку. «Хватит так вести себя при гостях!» — пригрозила им мать. «Ребята, держите шоколад, только много не ешьте, чтоб с непривычки шерсть не посыпалась». Ляля -ля раздала шоколадные батончики. Ее младшие братья и сестры дружно захрустели начинкой с орешками. Все живое любит ласку и сладкое. Меня тронула эта картина. Будь у меня камера, лучшего рекламного ролика просто не придумать. Ляля вынула из мешка упаковку зеленых банок. «Пиво?» — я подкинул одну банку в руке. «Пиво, бате твоему». «Пойдем вручим», — предложила Ляля. Мы вошли в комнату, где застали отца отчаянно пытающимся овладеть управлением машинкой. Он так увлекся, что не замечал нас. «Пап!» — обратилась к нему Ляля. Кот отбросил пульт в сторону и принял задумчивую позу. «Что, дорогая?» «Пиво будешь?» «Что это?» Отец семейства не поменял позы, будто с него писали картину. «Это напиток, похожий на вино, но менее алкогольный». «Ты пробовала?» — спросил отец у Ляли. «Не раз». Нам подходит. Папаша, а что вы пытаетесь вести себя так, словно мы собираемся украсть ваше достоинство? Расслабьтесь, возможно, мы видим вас последний раз в жизни. Забудьте о самомнении и получите удовольствие от общения с нами. Держите банку. Не дождавшись ответа, я бросил ее коту. К его чести, тот поймал ее довольно ловко. Поднимите вверх колечко. Осторожно. Кот потянул колечко и получил струей пены в лицо. Пожалуй, для него это было довольно унизительно. Мне пришлось тоже открыть небрежно, чтобы получить свою долю пены. Отец Ляли посмотрел, как я, запрокинув вверх банку, сделал несколько больших глотков и повторил за мной. Он еще не знал, что газики из напитка поспешат покинуть пищевод. Мощная отрыжка не заставила себя ждать. «Побочный эффект», — пояснил я, — и тоже отрыгнул. Сделал я это намеренно, чтобы не дать хозяину дома почувствовать себя неловко. Пришла мать, уставшая контролировать детей. «Ляля, я спрятала ваши гостинцы. Боюсь, как бы из непривычки у них животы не разболелись. Пива было столько, что мы засиделись допоздна. Отец Ляли под алкоголем стал совсем другим. Мы с ним устроили соревнования на радиоуправляемых машинках. Пару раз ему удалось обогнать меня на прямой но повороты еще не давались. Даже для Ляли, не говоря о матери, глава семейства раскрылся совсем с другой стороны. Из него полезла детская непосредственность и совсем ушел страх сделать что-то во вред своему авторитету. Папаша упал со стула, вращая пульт в повороте, встал и не заметил этого. Шумно ругался на свою неловкость и просил еще пива. Ляля с матерью переглядывались широко открытыми глазами. Такого отца они не знали, несмотря на шум, создаваемый им, он больше не казался мрачной тенью себя самого. «Жорж, там точно пиво было?» — спросила Ляля -ля на ухо. «Пиво. Самое дешевое, которое только бывает. А что?» «Я его таким не знаю, и он мне нравится». Мы посадили не один комплект батареек, прежде чем глава семейства угомонился. Пиво сделало свое дело. Он ушел в туалет и там уснул. Мать предложила нам застелить постели, но мы отказались. «Мам, я не останусь ночевать». Не хочу, чтобы у нас с отцом на утро возникли разногласия о моем будущем. Я больше не вижу себя в нашем мире. Мы сейчас уйдем, а ты скажи папе, что я достаточно взрослая, чтобы самой решать, как мне жить». Мать с дочерью обнялись, а мы со змеем поспешили уйти в другую комнату, чтобы не мешать им прощаться. Ляля явилась через пару минут. Не думала, что так все хорошо пройдет и что так тяжело будет уходить. «Готово?» — спросил я. Кошка кивнула. Через миг мы оказались у реки. Здесь тоже наступила ночь.